«Эй!» — послышалось вдруг. Гримма взглянула вверх. Нути и забрались на шею Джекубу и весело махали оттуда руками. Это было очень кстати. Волна отступающих номов докатилась до стены и остановилась. В самом деле глупо убегать, когда никто и не думает за тобой гнаться. Но мы помялись, а затем медленно и осторожно стали возвращаться на исходные позиции. «Так-так», — проговорила матушка Морки, ковыляя вместе со всеми. «Вот, значит, какие они! Мне всегда хотелось посмотреть». Гримов взглянула на нее. «А ком это вы, матушка?» «Об этих старых, как их, бульдозерах», — пояснила она. «К тому времени, как я родилась, они уже исчезли, но отец их еще застал». «Большие желтые машины, которые пожирают землю, — так он говорил. А мне это казалось, что он выдумывает». Джакуб по-прежнему не собирался ни на кого нападать. Некоторые номы из наиболее отважных стали карабкаться на него. «Это было, когда строили дорогу», — продолжала матушка Морки, опираясь на свою палку. «Отец рассказывал, что их съехалось видимо-невидимо» желтых громадин, зубьями и бугристыми колесами. Гримма смотрела на нее с таким выражением, какое обычно приберегают для людей, которые, вопреки всем ожиданиям, оказались на редкость интересными рассказчиками. Там были и другие машины, которые сгребали землю в кучи, — продолжала старуха. С тех пор, наверное, уже лет пятнадцать прошло. Вот не думала, что когда-нибудь увижу такую диковину. Вы хотите сказать, что дороги были построены? – спросила Грима. Джакуба облепили молодые номы. Она видела, как Доркас в кабине объясняет им назначение рычагов. Так говорил отец, – ответила матушка Морки. Неужто ты думала, что они появились сами собой? Нет, конечно нет, – сказала Грима. Какие глупости! Про себя она подумала: может быть, Доркас прав. Может быть, все в мире построено, что-то раньше, что-то позже, сначала горы, облака и прочее, а потом дороги и универсальные магазины. Видимо, работа людей состоит в том, чтобы создавать мир. И они все еще его создают. Вот почему они не могут обойтись без машин. Гердер бы это понял. Хорошо бы он вернулся, и Масклин тоже». Грима попыталась заставить себя думать о чем-нибудь другом. «Бугристые колеса. Отлично. Задние колеса у Джекуба почти в рост человека. Ему не нужны дороги. Конечно, не нужны. Он сам прокладывает дороги. Стало быть, он должен уметь ходить по бездорожью». Грима пробралась сквозь толпу к задней части кабины, Где пыхтели номы, прилаживая к сиденью деревянную планку. Она вскарабкалась вверх и подошла к Доркасу, который что-то объяснял, с трудом перекрикивая возбужденные возгласы. Ты собираешься вывести Джекуба отсюда? Спросила она. Доркос посмотрел на нее и весело ответил. Да, я надеюсь. Думаю, мы имеем в своем распоряжении по крайней мере час до того, как появятся люди. Он устроен почти так же, как грузовик. «Мы знаем, как им управлять!» — прокричал один из молодых номов. «Отец рассказывал мне про веревки и прочие приспособления!» Грима оглядела кабину. В ней было множество всяких рычагов. Со времени большой гонки миновал уже более полугода. К тому же Грима не была сильна в технике, и все же ей невольно вспомнилось, что кабина того грузовика выглядела не столь замысловато. Там были педали, рычаг, рулевое колесо. Вот, пожалуй, все. Она с сомнением поглядела на Доркаса. — Ты уверен? — Нет, — сказал он. — Ты же знаешь, я никогда ни в чем не бываю уверен. Здесь многие рычаги предназначены для управления его пастью, ну, я хотел сказать ковшом, этой штуковиной с зубами, которые находятся на конце его шеи.